Иван Дорого Купленный Жил-был старик со старухой пожилых лет. У них на старости лет Бог им дал сына, только всех детей было. И думают, какой бы науки его научить, чтобы хорошо ходить, легко работать, сладко есть. Искал старик таких мастеров? Нигде нет. «Пойду я, — говорит старуха, — поведу Иван базар». Взял он с собой хлеба и взял на дорогу денег. Старик шел, шел, сел отдохнуть, да при старости лет и говорит, ох, устал. Вдруг выходит к нему старик-волшебник. — На что ты меня кличешь? — говорит волшебник-старику. Тот старик говорит, я тебя не кликал, я не знаю, что ты за человек. Он говорит, меня зовут Ох, а ты сказал. — Ох, куда ты мальчика ведешь? — Вот, хочу отдать его науке, чтобы хорошо был ходить, легко работать, сладко есть. — Отдай, — говорит, — у меня легко работать, хорошо ходят, сладко едят. За мою науку денег мне ассигнациями один рубль. Отдает старик деньги и мальчика. — Где же, — говорит, — мне тебя искать? — Через год, — говорит, — приди на то же место, сядь и скажи. Ох, я перед тобой буду. Когда узнаешь сына, возьмешь. Не узнаешь — еще рубль отдашь на другой год. Старик пошел домой, рассказал своей старухе, что с ним был. Проходит год, берет старик рубль денег, идет на то же место, пришел на то же самое место, говорит, — ох, А ох перед ним и стоит, и говорит, — Что, старик, за сыном, за сыном, пойдем со мною. Привел его в трехэтажный дом, напоил, угостил старика, и выводит он двенадцать жеребцов, одномастные все, волос в волос, рост в рост, не можно познать никак. — Узнавай, — говорит, — твоего сына, — сын твой тот Старик смотрел, смотрел, не мог узнать, и говорит, нет, не узнаю. Когда ты, говорит, не узнал, сына, давай еще рубль денег, оставляй на другой год. Отдал старик деньги, пришел домой, рассказал все старухе. Приходит на второй год, берет денег, отправляется. Приходит на то же место, говорит, ох, ох, выходит, стоит перед ним. — Что, за сыном пришел? — За сыном. — Ну, пойдем со мной. Привел его в трехэтажный дом, угостил его, вывел перед ним шесть пар голубей. — Вот, — говорит, — узнавай, тут твой сын. — Узнаешь? — Нет, — говорит. — Ну, коли так, так давай еще рубль, оставляй еще на год. Старик отдал рубль, пошел домой. Сын обернулся голубем. Нагнал отца, ударился о землю, сделался человеком. На следующий, говорит, раз узнавай меня, я буду левую заднюю ногу волочить. На третий год старик опять приходит на то же место, говорит, ох, ох, перед ним и стоит. Что, за сыном? За сыном. Вот он его угостил и вывел перед его двенадцать хортовых борзых кобелей. Говорит ему, узнавай своего сына, сын твой тут. Старик стал смотреть. Видит, один кабель заднюю ногу волочит и говорит, Вот этот мой сын. Тут старик волшебник приказывает, но, ну, говорит, сделайся молодцем. Он сейчас ударился о землю, сделался молодцем, говорит старик волшебник. Ну, старик! Сын твой в науке хорош, силы могучий. Делай, что хочешь, только не обманывайте в своем городе людей. Старик волшебника, говорит сын. Ну, ступай, отправляйся, да слушай мое приказание. Если мне попадешься, навеки пропадешь. Идут они с сыном путем дорогой, перепелок ловит. Перепелок много. Естреба не берут. Он говорит отцу, я сделаю с естребком, буду перепелок гонять, только успею убирать. Увидят охотники, будут торговать естребка, ты продавай за 25 рублей только шнурочек с ноги с ними. Ударился озим, сделался естребком, гонит перепелок, только старик успевает убирать. Увидали это охотники и говорят, продай нам своего истребка. Ладно, говорит, я ястребка за 25 рублей продам, а шнурочек далось с ноги. Они ему говорят, что это за шнурки, возьми их себе, будет у нас служит, к мы золотые повесим. Ну, старик получил деньги, пошел в свой путь, а охотники пошли в свою сторону. Вдруг это охотники взошли в такую степь, Перепелок — премножество. Естребок гонит их, трое не успевают за ним убирать перепелок. Вдруг ястребок погнался за одной перепелкой и улетел у них из глаз. Охотники поискали, поискали, не нашли. Нагоняет ястреб своего отца, ударился о землю, сделал смолц Вдруг идут они чистую степью, охотники гонят лисицу. Собак много, а не догоняют лисицу. От сына говорит отцу, — сделаюсь я кобелем. Ты меня продавай, только ожерелок к шеи не продавай. Вдруг он пустился за лисицей и в ту же минуту ее поймал. Охотники хотели у старика лисицу отнять, говорят, — наша лисица, мы ее выгнали. Старик говорит, — Чистое поле, всякому охотится воля. — Ну так продай нам твоего кабеля. Извольте, купите. Только жерелок далось с нему. — Эк, ней а ожирелок моему золотой купим. Продал он его за 50 рублей. Старик пошел в свой путь, а охотники на охоту. Вдруг встречают такое множество лисиц, зайцев, он ни одной собаке ходу не дал, все сам ловит пустился за одной лисицей в дальнюю сторону и убежал у них с глаз, стали его искать, не нашли. Он нагнал отца, ударился о землю, сделался молодцем, вот повел его отец в ярмарку жеребцом. Сын говорит, батюшка, проси за меня три тысячи рублей, меня продавай, а узды не продавай. Дают цену хорошую, а трех тысяч никто не дает. Вдруг увидал его старик-волшебник, который учил его, и говорит он старику. — Что, старик, продаешь жеребца? — Продаю. — Что просишь? — Три тысячи рублей. — Ну, старик сейчас по рукам. — Деньги дает. — Отдал деньги. Старик говорит. — Уздечку долой. А волшебник говорит. — Нет. Эдкой конь без узды не покупается никогда. Вдруг пошли они в Нижний земской суд, как прикажут. Старик говорит, я продавал без уздечки. А волшебник говорит, я с тем покупал. Суд приказал ему отдать 5 рублей с сигнациями за уздечку и увесть коня. Вот пошел старик со слезами домой. А волшебник сел на жеребца. Начало мучить, гонять, приехал домой, привязал на конюшне без корму, без водопою, а сам волшебник лег спать. Вдруг вышла сестра волшебника, посмотрела на жеребца, сестра и думает, брат не скоро встанет, поведу я, напою его. Привела к речке поить. Моет в этой речки девица платье. Вдруг жеребец встрепенулся, соскочилась с него узда, он бросился в воду, сделался ершом рыбою. Сестра испугалась, прибежала домой, а он, ешь вышел из воды и сделался молодцем, и говорит девице, что мыло платье. Красная девица, сделаю сам я тебе на середний палец перснем, дорогим камнем жемчужными зернами. Когда волшебник будет спрашивать, откуда, ты говоришь, что нашла. Потому он его узнает, как хочешь, обратись. Так вот станет тебе говорить, отдай, ты не отдавай. Будет деньги давать, тысячу рублей не бери. Будет судом стращать, ты не бойся, не отдавай. Когда в суд приведут, тебе скажут, Отдай так перстень, когда денег не надо. Ты возьми с пальца, сними, да слова скажи, Брось о землю, не доставайся ни ему, ни мне. «А как я рассыплюсь мелкими зернышками, ты на дно наступи, а когда я под ногой забьюсь, то отпусти!» Сказал это, бросился в воду, сделал свершу. Проснулся старик-волшебник, который обучал его. Сестра и говорит, — конь в воду бросился, поплыл и потонул. Старик только ахнул, — что ж ты меня давно не разбудило? Прибежал он к речке, сделался щукую, давай Ерша искать. Нашел Ерша, а Ерша оборачивается к нему хвостом. Хотя, говорит, ты щука мостра, да не возьмешь Ерша с хвоста. Вдруг выскочил он на берег, сделался удивиться перстень. Старик выскочил из воды и говорит, где девушка взяла перстень? Нашла. Отдай, он мой. Не отдам. Но хоть продай, на тебя тысячу рублей. Нет, не продам. Повел он ее в суд. Суд присудил. Когда денег не надо, так так отдай. Она взяла с пальца кольцо, сняла, ударила о землю. Не доставайся же ни ему, ни мне. Перстень рассыпался мелкими зернышками. Она наступила на дно. Старик ударился о землю, сделался петухом, давай эти зерна клевать. Вдруг он под ногою у девицы забился. Она отпустила, он обратился с соколом, ударил петуха и убил его на насмерть этого своего учителя. Вылетел и прилетел к отцу. Приходит он с отцом к своей матери. Мать ужасно рада была. Пожил он малое время дома. Сделалась в этом городе большая ярмарка в том городе, в котором волшебник запрещал ему торговать. И говорит сын отцу своему, «Теперь меня навеки продай в виде человека, а никаким волшебством. Проси за меня сто рублей». Тогда ведь это дорого было, как нынче сто тысяч. Повел он его на ярмарку. Встретились с ним королевские люди, которых король послал. Сказал — На первой встрече, что стрянется, то и купите. Что будут просить, то и давайте. Встретили они его. — Здравствуй, старик. — Здравствуйте. — Нет ли чего продать? — Есть вот в виду сына продавать. — Что просишь? — 100 рублей. Они подумали про себя. Хотя дорого, да король не велел торговаться. Надо дать, но и купили. Привели его к королю во дворец. Король приказал ему в дворце жить и спросил его, как тебя звать. Он говорит, я не знаю. Звать его Иван Дорогокупленный. Дорого купили. Сам царь, значит, имя ему назначил. А он волшебную имел. Великую силу и хитрость знал такую силу, что не то, что было, а знал, что вперед будет. А в индийском королевстве королева была сильная волшебница, и было у нее обещание замуж идти. У нее обещание такое, 12 женихов будут ее сватать, с 12 женихов голову далой, а за 13 замуж идти. И головы все на тычинки в саду постановить. Были двенадцатый чин в саду, на одиннадцатый есть головы, на двенадцатый быть этому королю, у которого живет Иван дорого купленный. Этот король пишет к ней газеты хочет ее в супружество. Она к нему пишет наоборот. Если я пришлю к тебе лук и стрелу, которая еще не стрелена, попробовать ее. Если ты выстрелишь, дашь мне о том знать, то иду за тебя замуж. Которую я пришлю лук, тот лук привезут шесть пар волов, а стрелу три пары волов. Он послал к ней посланника. «Рад! С охотой! Могу!» Когда прислали лук и стрелу во дворец, король собрал всех генералов, сенаторов, думчих, всех... Кто может с орудовать и выстрелить? Тому отдам полцарства. Место им одно против меня, другое рядом со мной, а третье где угодно. А сам не мог орудовать. Собрались все, и не мог никто из них выбраться, не то что выстрелить и поднять, чтоб на лук наставить. Услыхал об этом Иван, дорого купленный, а он давно знал, сам волшебник. Это... Пускай доложит королю, «Не желаю я вперед, от него ничего, увидит заслугу, сам меня пожалует, я могу сей стрелой орудовать». Вдруг со смехом докладывают царю, сами смеются. Король говорит ему, «Ну, Иван, дорогокупленный, если ты это дело сделаешь, то первый будешь у меня, если похвастаешь, что голова будет отсечена». Вдруг Иван, дорого купленный, натянул лук, направил стрелу. Стрела полетела в Индейское царство и шибла второй этаж у королевского дворца. Королевна рада и испугалась, как будто нашла против себя сильнее. Вдруг пишет она ему второе письмо Пришлю я тебя неезженного жребца, который не А если объездишь, то прошу покорно на нем приехать на законный брак. И в этом письме сказано, приведут этого коня шесть богатырей на шести цепях железных. Король задумался. Собрал он всех придворных. Кто может сослужить эту службу, не то что половину королевства, что угодно ему то и отдам. Никто избранник не нашелся. Взглянуть страшно. А Иван, дорогокупленный, говорит, — я, говорит, не на этих конях езжал. Доложили царю. Царь говорит, — правда это ж ты можешь коня выездить? Могу, — веду джеребца. Он сел на него, собрал все шесть цепей в руки, дала ему между ушами цепями бить. До тех пор ездил, то есть бил, покуда конь замертво пал. Он слез с него, наступил на конские плечи оторвал ему голову долой вместе с шестью цепями. Взмахнул, бросил эту голову с цепями королевни прямо во дворец. Вдруг посылает королевна посланника, приказала приезжать согласно на законный брак. Король сбирается с великой радостью. Собирает всех генералов, думчих, а Ивана дорогокупленного не берет. Вдруг Иван дорогокупленный говорит. Хотя король меня не берет, но ему живому там не быть без меня. Король об этом узнал и велел призвать его к себе. Иван, правда, что ты говоришь? Истина. Король приказал его взять место Лакея. Подъезжают к королевскому дворцу. Увидали огромнейший сад, в нем стояло 12 тычин сухих. Иван Дорогокупленный говорит, — Видите сад? — Вижу. — Сколь прекрасен. — Я не видал таких, очень прекрасен сад. — А видите 12 тычин сухих? — Вижу. — Что на них? — На 11 то человечьи головы, на двенадцатой ваше бы голове быть. Приезжают они во дворец. Поехали в собор получать законный брак. Вдруг Иван, дорогокупленный, говорит королю, — Когда приедете от венца, не ложитесь с нею спать, прикажите мне. Король видит, что он правду говорит, поверил его словам. Король свою одежу на него надел, повели их на отдых. Только легли опочевать. Она волшебной силой наложила на него руку. Одной рукой душила она женихов -то. Вдруг он как ударил ее руку об стену. Вся спальня сдрожала. «Душенька!» — она ему и говорит. «Что вы так кидаетесь?» «Тело тяготело на мне». Он приснул. Она сама на него взвалилась, хотела его задавить. Он ударил ее об стену так, что два камня из стены выскочили. А у него были изготовлены собой прутья. Закричал он своим слугам, «Подайте мне железные прутья!» Слуги подали. Начал он ее бить. Вдруг она стала его умолять, что было в ней по двенадцати всяких сил, просит его, «Оставь хоть мне третью часть силы!» Он говорит, «Нет». Женщины не имеют таких сил. Оставлю тебе женскую силу, самую плохую. Оставил ей силу женскую, самую плохую. Сам вышел во дворец и говорит королю настоящему. И говорит, ваше величество, ступайте, велите ей встать. Ударьте по щеке, шибете сразу, то ложить спать, а не шибете опять, вон выходите. Король переоделся в свое одеяние, приходит, Ударил ее по щеке, она и упала. Тогда он переночевал с нею. На другой день приближние присылают. подите, приберите тело!» Думают, что она его сдавила. Приходят они. Она закричала «Выйдите вон! Тут нет вашего дела!» Сейчас взошли во дворец, попили, погуляли и отправились в свое королевство. Приехавши домой, король пожаловал Ивана Дорогокупленного выше всех. Сенаторы и генералы узнали, что все делал Иван Дорогокупленный, и говорят волшебницы, как бы Ивана смерти предать, им с ненавистью, что он выше их стал, придумали. Чтоб сделал из королевы больна, что будто видела на сон, что зарезать Ивана Дорогокупленного, вынуть и жарить его сердце, я буду здрава. Вдруг король посылает королеве всяких докторов, никто не может ее излечить. Она говорит, — Видела я во сне, что если зарезать Ивана Дорогокупленного, вынуть и жарить его сердце, я буду здрава. Король сожалел. И не хотел Ивана смерть предать, а потом согласился. Приказал вывести его в чистое поле и зарезать, и принести сердце. Но королева приказала выньте из него сердце и по колен ноги отрубить, а то не верит еще. Вывели его в чистое поле, хотят его резать. Иван Дорогокупленный говорит, ах, братцы, пощадите душу мою. — Ноги вы у меня отрубите, а закалите собаку и выньте из ней сердце. Они исполнили его прошение, отрубили у него ноги, а у собаки взяли сердце, принесли королеве. Она приказала сердце это бросить собаке. Пускай собака собачья съест. Сама нашла волшебные книги, начала волшебством заниматься, силою сбираться. Иван Дорогокупленный ползком уполз в темный дремучий лес, лег под огромным дубом. Лежал под дубом. Человек мимо него бежит, земля дрожит. Он говорит, — Эй, брат, куда скоро бежишь? Проведай меня! Он вдруг воротился и говорит, — Кто ты такой? — Я Иван Дорогокупленный, был у короля в славе, но теперь по грехам моим отсекли у меня ноги. Ну что ж, грехи у нас с тобой равны, а у него отщины руки, который бежал. -то. Ты как прозываешься? Марко Швыдкий! Проворен бегать, и конь не догонь ты птиц не долетит. Давай будем жить вместе. У тебя нет рук, а у меня нет ног. Согласились, стали жить. «Где что надо, сейчас Иван Дорогокупленный сядет на Марку швыдкого Марка Швытки побежит, Иван Дорогокупленный схватит, И никак почта не может их догнать!» Услыхали они в одном месте у одного короля неизлечимая дочь была болезнями своими. Король ежедневно клич, кликал, «Кто бы изыскался мою дочь вылечить, половину царства отдал бы!» Марка швыдки говорит, — Поедем в это королевство. Королевну увезем и вылечим. Как же мы ее увезем? А она сама раздает милостыню. Я подбегу, ты ее схватишь и увезем. Подбегают они. Народу, нищих, многое множество. Королевна говорит, — Что за диво? Я таких больных не видала. Я своей рукой им милостыню подам. Подошли они к ней под окно. Иван Дорогокупный взял ее за руку, подхватил под мышку а Марка Швыткий побежал. Король разослал по всем дорогам почты, не то что их догнать, не видели, куда и поехали. Привезли ее в лес, в землянку, назвали ее сестрой и говорят ей, — Сестра, отчего ты больна? Мы тебя вылечим. Она призналась, — Ко мне змей летат, грудь сосет. Это в наших руках. Где же он к тебе летат? В трубу. Вот сейчас Марка Швыдки говорит Ивану Дорогокупленному, «Ты сядь у двери, а я стану у трубы, не пущу, а ты поймай». Вот прилетел змей в глухую полночь в трубу. Иван Дорогокупленный поймал его, хотели ему голову отсечь, — Не секите, говорит, — я найду вам такое озеро, что у одного будут ноги, а у другого руки вырастут. Покажи нам то озеро. Взял Иван Дорогокупленный змей под мышку, сел на Марка швыдкого и пошли к озеру, прибежали к озеру. Марк хотел броситься в озеро. Иван Дорогокупленный говорит, — Нет, постой, не кидайся, дай я сломлю вот этот зеленый дуб. Сломил он одной рукой дуб и бросил его в озеро. Не то что пожелтел, весь дуб в озере сгорел. Они хотели змею голову оторвать и туда же, в это озеро бросить. Змей опять стал просить, — не бросайте, будут у вас руки и ноги, я вам покажу озеро. Прибежали к этому озеру. Марко Швытки опять хотел броситься. Иван Дорогокупленный говорит, — погоди, дай сломлю сухой дуб. Сломил дуб, бросил в озеро. Дуб стал зеленеть и пустил листья. Но кидайся. Марко бросился в озеро, лезет назад с руками. Руки выросли. Так, подержи змея. Иван дорогокупленный бросился в озеро, сделался с ногами. Ну, повезем теперь сестру к королю. Привезли близко ко дворцу и пустили ее во дворец, а сами вернулись назад и пошли всякий в свой путь. А та королева после Ивана Дорогокупленного собралась с большой силою, так которую приказал его зарезать После заставил короля не только ее почитать, а и коров стеречь. Дала ему двенадцать коров белых. Если у одной будет шесть замарана у коров, -то, то смертью казнен будет. То идет Иван Дорогокупленный, подходит близко к тому королевству и находит короля, стережет король двенадцать белых коров. Король нашед человеческую кость, выкопал яму и хочет похоронить ее. Иван Дорогокупленный подошел близко к нему, поклонился ему и спрашивает, что ты делаешь? Вот, — говорит, — хочу похоронить кость. Не друга ли моего прежнего Ивана Дорогокупленного на этом месте зарезали? А, да, хорошо ты об нем думаешь и помнишь его память. Чишет корот, и кто их пасет? Пасу я, корову моей королевы. Она собралась после Ивана Дорогокупленного с большой волшебной силой. Что ж ты, пора тебе домой гнать? Нет, еще. — Вот перемой их в озере, тогда домой погоню. — Ну, мой же ты, коров, да без меня домой не гоняй, а я пойду в лес. Король перемыл всех коров, а Иван, дорогокупленный, нарубил лык, свил себе толстый и долгий кнут, подошел к королю, говорит, — Гони коров домой, да не там, где ты гонишь, а где я прикажу. Погнал их по болоту, Выморал в грязи, стегал кнутом и изморал всех коров король говорит я сщл тебя за доброго человека а ты сыскал мне лютую смерть Теперь я сказнен буду не бойся будешь меня помнить и станешь по старому жить когда подгонишь коров близко ко дворцу и выскочит королева за тобою ты беги от нее прямо в баню я тебя там буду поджидать Иван Дорогокупленный изготовил себе в бане железные волшебные прутья. Когда подогнал король коров, увидала королеву, что корова в грязи, выскочила и бросился на него, хотел сказнить, он от него бежать, она за ним. Добежал до бани, вбежал в баню, она и говорит, «Ну, недалеко ты ушел». А Иван Дорогокупленный говорит, «Да некуда дальше бежать». Ты сама нашла прежнее свое счастье, что, супостатка, меня хотела злой смерти предать и короля заставить скотину стеречь, и говорит своим помощникам, давайте прутья. Подали ему железные разогретые прутья, начали ее наказывать. Начал он из нее все волшебные силы выгонять, все волшебные силы и загнал, оставил одну только женскую и ту самую плохую. С тех пор Иван Дорогокупленный во дворце у короля жил и, во-первых, почтен был.